А поцелуи я никому не рассказывала. Иосиф Антонович Курчевский в очередной раз переманивал папу перееха, теперь ь т уже на Назиевские разработки. По сравнению с прежними, Назиевское строительство считалось обжитым. В поселке, размещавшемся на станции Жихарева, были двухэтажные дома, стадион, Теннисный корт и клуб. На стройке работало много молодежи. Приехав туда, я сразу очутилась в компании выпускников ленинградских технических вузов. По субботам уже на станции меня поджидала веселая компания, и даже папа смирился с тем, что я окружена молодыми людьми. Каждый из них стремился сочинить какую-нибудь поэму, сатирические стихи или рассказать компании какую-нибудь занятную историю. Это вносило дух соревнования. Когда подошел черед «Ч», е он заинтриговал своим рассказом «Как никто». Один советский специалист, находившийся в командировке в Лондоне, проходя по площади, увидел, как от стены собора отошла дама в черном и быстрым шагом направилась к нему. Бросив к его ногам записку, мгновенно исчезла. Поколебавшись, инженер поднял записку, попытался при свете фонаря ее прочесть, но увидел, что она написана на незнакомом ему языке. Утром, придя в советское посольство, он рассказал о случившемся и показал записку. Записку унесли, но через несколько минут, вместо того, чтобы познакомить его с переводом, приказали «Через час из порта в Советский Союз отходит пароход. Вы должны на нем отбыть отсюда». Он пытался протестовать, ссылаясь на то, что его работа еще не закончена, его не слушали. «Приказ есть приказ». а записку ему вернули. Удрученный, нелепо сложившимися обстоятельствами, советский гражданин стоял на палубе, когда начался сильный шторм. Команде приказали сбрасывать лишний груз в море. Он присоединился к команде и заметно помог при о в р а л е Когда же шторму тихо и капитану доложили о самоотверженной помощи пассажира, тот велел пригласить его к себе в каюту. В разгаре беседы, доверившись дружескому тону, наш специалист поведал капитану историю с запиской, не без основания полагая, что капитан знает не один язык и сможет ему перевести загадочную записку. Но, прочитав ее, капитан изменился в лице, приказал запереть инженера в карцер и держать его там до тех пор, пока пароход не войдет в советские воды. У обескураженного инженера оставался шанс показать записку жене по приезде домой, его жена преподавала иностранные языки. После первых минут встречи он поведал о своих злоключениях, ожидал, наконец, разгадки всему. Но, глянув на записку, жена сказала, что он должен немедленно и навсегда покинуть их дом и больше в семью не возвращаться. Объяснений дать не пожелала. Отчаявшийся инженер ухватился за последнюю возможность обратиться в бюро переводов. Уж тут-то ему будут просто обязаны перевести записку. Но когда инженер пришел в бюро и полез в карман за запиской, ее в кармане не оказалось. «Мы слушали упоенно и были заинтригованы до последней степени», С подобным концом никто не хотел мириться, все требовали разгадки, но, как мы ни просили, че раскрыть нам, что же там было написано, он нам не уступил. На следующий день, встретив меня, рассказчик сказал, что если мне действительно интересно, что было в записке, то он может написать текст. Условие одно — Способ перевести я должна найти сама. Записка была вручена. Я ее развернула. Ни по-немецки, ни по-французски, ни по-английски. Как же ее перевести? Игра продолжалась, было интересно. В нашем классе Илья Грановский изучал эсперанто. Я без колебаний дала ему записку.